Глава 4. Жизнь Гаврилова металась, как река на порогах. Поздним вечером, усталый, даже не прослушав последних известий, поплещется под холодной струей умывальника, булочку пожует и в постель. Конечно, лучше всего сразу заснуть, но где там? Мысли то и дело рвут непрочную ткань сна. Мысли о работе, институте, а когда морфей уже начинает закрывать ставни, Выясняется, что сна-то у него и нет, так, на донышке. Подъем в шесть, гимнастика, затем упражнения для руки, обтирание, кружка чая. Дальше все идет в темпе. Тренировочный костюм в шкаф, на себя гимнастёрку, полугалифе, хромовые сапоги и фуражку с бархатным околышем. Потом на мотоцикл и по набережной почти через всю столицу. Утренняя Москва, веселая, кружится, Бежит навстречу вся в золоте утреннего солнца. Так бы ехала ехал. За ночь в поручни экскаваторы остыли, оброснились. Пока мотор греется, Обтирочные концы гуляют по стеклам кабины. Потом пройдутся по сиденью, по поручням. А как только машина готова, Папиросу долой и давай. Ковш вниз, ковш вверх. Водители самосуала в первое время ворчали. Тяжело было приспособиться к чёткой работе Гаврилова. Но очередная получка убеждала их в том, что экскаваторщик, пожалуй, не такой уж блажной парень. Напротив строительства – парк имени Горького. С того берега по вечерам доносится музыка, девичий смех. Видно, как крутится чёртово колесо, взмывает к небу на стальной мачте серебряный самолёт. Машут крыльями качели. Малявинской бабой кружится карусель. По реке челноками снуют шестерки с шоколадными грибцами. Из воды торчат голову купальщиков в разноцветных шапочках и шлемах. Мышцы у грибцов литые. А пловцы так и заманивают в воду. Хорошо бы искупаться. Да где там? Напротив строительства нет спуска к реке. Он у Крымского моста. И пока дойдешь туда, половины обеденного перерыва как не было. Конечно, рабочий усмекалист, спустили канат и по нему в реку. Но на другой день около этого места милиционер, как огурец, вырос. Давайте прекратим. Ковш вниз, ковш вверх. После работы, чуть пригнувшись, лавируя и отчаянно напрягая волю, молнией мимо тяжелых грузовиков, автобусов и троллейбусов, как через дремучий лес в библиотеку. Нелегко это дело перескакивать через курс, но нужно. Нужно? А сколько же можно так жить? Когда же можно будет просто выскочить за город и полежать на траве, и смотреть, как плывут в голубом небе серебристые облака? И когда же, наконец, пройдет весточка от либуши? Осеннее солнце все еще живет щедротами лета. Днем сильно припекает, и небо стоит высокое и голубое. На улицах высятся горы арбузов, слив, сизых и холодноватых, как утренние зори, а яблоки? как будто в садах во время войны не падали снаряды. Падали, да еще как. Просто природа быстрее человека залечивает свои раны. Природа, а что она знает о самом совершенном своем плоти человеке? Ничего. Ровным счетом ничего. Как, впрочем, и сам этот совершенный плод ее о себе. Надвигалась осень. Однажды ранним утром... Когда солнце еще только одевалось, прежде чем выйти на горизонт, Гаврилов увидел в высоком небе тонкие стежки журавлиных косяков и загрустил. Не становились короче, а приступы тоски длиннее и мучительнее. Спалось плохо, что не делал перед глазами Травницы до Прага. Четвертый год отсчитывал день за днем, а помнилось так ясно, будто вчера все это было. Особенно то утром на вокзале, когда он уезжал в Берлин. Заплаканное лицо Либуши, и глаза круглые, испуганные, и судорожный замок пальцев на его рукаве. Ну почему же она не пишет? Разлюбила? Нет, там что-то случилось. А что? Загадка. Что же предпринять ему? Как же попасть в Прагу? Вечером после работы Гаврилов зашел в контору. На столе у чекуна лежала вечерка. Внимание Гаврилова привлекла заметка о том, что чехословацкое правительство закончило переговоры с советским правительством об установлении прямого железнодорожного сообщения между Прагой и Москвой через Минск, Киев, Львов, ЧОП, Чернигов над Тисой, Аламоутс. А что, если наняться проводником? Наука тут небольшая. Преждевременно плывший на вид лет 35-40, Железнодорожный майор, внимательно выслушав Гаврилова, потер широкий лопаткой нос и со вздохом сказал «Ну и задал ты себе задачку». Гаврилов посмотрел на высокий штабель орденских планок над клапаном нагрудного кармана майора, затем на его теплые серые глаза и подумал «Добрый, не может быть, чтобы не помог». «Пустой номер тянешь, парень», — отведу таким неожиданным, что Гаврилову показалось, Уж не ослышался ли он? «Ты что, слепой, или газет не читаешь?» Сказал досадливо майор. «Сейчас идет борьба с безродными космополитами, а ты со своей чешкой. Иди-ка ты, парень, обратно на свою стройку и не рыпайся. Чего уставился? Хочешь сказать, за что кровь проливал?» Майор, сильно припадая на правую ногу, вышел из-за стола. «Видишь, какую бандуру вместо ноги мне в госпитале привинтили? Ну и что?» Мы одни с тобой, что ли, воевали? В общем, не могу я взять тебя. Мест нет. Своих железнодорожников хвост целый. А потом это твоя чешка. Затаскают нас с тобой. Связь за границей. Понял? Еще влепят чего-нибудь. А то и загонят, куда Макар телят не гонял. Не ходи никуда больше. Потерпи. Пройдет время, найдешь свою чешку. Мрачным вернулся Гаврилов от майора. О своем разговоре не сказал никому но в конторе быстро заметили, что с ним что-то случилось. Он словно бы озверел. Так работал, что самосвальщикам и покурить некогда было. Когда Гаврилов приходил за нарядами, старались задержать его ничего не значащим пустым разговором. Но Гаврилов всегда куда-то торопился. Вера нашла выход. Дока девка. Она стала задерживаться в конторе для выписки нарядов к следующему дню и утром. И утром прямо у конторы вручала его бригадирам. А когда приходил Гаврилов, говорила ему, «Иди, я принесу тебе на агрегат». Сначала она, конечно, не догадывалась о том, какие это будет иметь последствия. Преследовала лишь свою цель – при вручении наряда Гаврилову поговорить с ним наедине. Но дело приняло общественный характер, и ее инициатива была отмечена приказом по конторе, а спустя некоторое время и по Тресту. Ей выдали премию. В газете «Московская правда» появилась статья об инициативе нарядчицы вера Ковшовой, но на о Вере на популярность не оказала никакого влияния. С бригадой поехали жена начальника конторы Надя Чекун и Вера. Осень стояла сухая и теплая. В колхоз приехали поздним вечером, разместились в школе. Перед сном походили по селу. Когда вернулись в школу и легли, долго болтали, пели песни. Особенно старалась Ковшова. Она пела с какой-то пронзительной громкостью. В полночь все стихло. Отшумела и деревенская улица. Только кое-где побрехивали собаки. Гаврилов долго не мог уснуть. Было душно, и кто-то так прилежно храпел. Будто вода кипела в перегретом радиаторе. Гаврилов встал. Надо устраиваться где-то в другом месте. Он нащупал дверь, открыл. Это была учительская. Зажег свет, принес охапку соломы, лег. Гаврилов не помнит, сколько спал. Проснулся от жаркого шепота над ухом. «Ну уже проснись!» Гаврилов приподнялся на лотке. «Вера Ковшова!» «Накрой меня!» – прошептала она. Я совсем закоченела. Легла с Надя, проснулась. Наде нет, пальто нет. Ей не спится, гулять пошла. Видишь, луна. «Ну, чего ты шарахаешься? Я тебя не съем!» «Хорошо», — тихо сказал он и встал. Вера легла на его место. Он накрыл ее шинелью, сел, закурил. Тусклый рассвет еле-еле пробивался сквозь лежавшуюся темноту. Вера с удивлением смотрела на него из-под шинели. «Ты почему не ложишься? Боишься, что ли?» Она усмехнулась. «Ты со всеми так». Гаврилов молчал. «Что молчишь?» Гаврилов пожал плечами. «Я что, противная?» — Согрелась? — спросил он. — Согрелась, — сказала она. — Ложись, не бойся. — Тссс! Что шумишь? — прикрикнул он. — Бери шинель и иди туда, где была. Ковшова вскочила, с презрением бросила Гаврила под ноги шинель и вышла. гаврилов вдокурил папиросу, прислушиваясь к голосам в соседней комнате, разобрать ничего не мог. Раскрыл окно и выпрыгнул на улицу. Далеко-далеко разгоралась заря. Гаврилов пересек густо заросший муровой выгон и пошел прямиком, через Жневью, к лесу. Возле леса текла речка, узенькая, но шустрая, густо заросшая кугой и давно уже отсветшими камешами. Хорошо обтесанный временем камень наполовину лежал в воде. Снизу он был затянут зеленой шелковистой тиной а сверху блестел, как лысина. Гаврилов сел на него. В небольшом омуточке, над которым нависал валун, Он увидел стайку плотвы. Рыбки не испытывая никакой тревоги, беспечно играли, поблескивая серебряными боками. Вгорело и проснулся рыбак. Но в руках у него лишь портсигар да зажигалка, подарок либуши. Он долго сидел на домоточко. Утренний покой в природе, ласковое журчание воды, жаравание рыбы, медленный налив утренней зари успокаивал. В кармане оказались хлебные крошки. Он бросил их в воду платвички вначале дали стрекача но нашлась среди них отважная крынула кружку та отскочила она нагнала ее схватила вытянутыми губами и стала постарчески жевать Мгновенно стайка рыбок подскочила к ней гаврилов улыбнулся вдруг невдалеке мелькнула тень и плотвичек как ветром сдула у точки появилась плоская морда матер и щуки гаврилов не успел поднять руку как щука исчезла По дороге с реки к нему стало возвращаться прежнее беспокойство. «Черт знает, что могут подумать обо мне!» – рассуждал он про себя. «И как теперь глядеть ей в глаза?» Почти весь день Гаврилов проработал со слесарями, и трактор, который давно безмолвно стоял под навесом, вдруг чихнул дымком, сначала черным, а потом дал легкий, голубоватый, и весело застрекотал. Когда ехали обратно, Гаврилов, с ним рядом не выдержав характера, сидела Вера Ковшова. Беспричинно улыбался. Потом стал дремать. Сон поборол его. Гаврилов уронил голову на плечо Вере. Ковшова с каким-то неестественным оживлением, Которого звучало наигранное раздражение, сказал окивая Наде Чакун. «Посмотри, Надя, нашел себе подушку герой». Она тряхнула плечом. «Да что он, прилип что ли?» Надя сказала. «Не трогай его, Верка, пусть спит, устал он. Видишь, какой бледный». «Хм!» Я что ему, дом отдыха? Возьми к себе на плечо, если тебе его так жалко. Ну будет, Верка. Ковшова снова дернула плечом, ухмыльнулась и вдруг тихо запела. Песню подхватила Надя. Наивно-трогательную песню военного времени «Огонек». Надя и Вера пели ее так хорошо, что в машине смокли разговоры и под эту песню въехали в Москву. После поездки в колхоз о Гаврилове и Вере Ковшовой пошли разговоры. Гаврилов сначала пытался опровергать их, но этим лишь подливал масло в огонь. Поняв это, он замкнулся и стал избегать встреч с Ковшовой. Будь Гаврилов наблюдательнее, он, конечно, заметил бы, как страдала Вера. И не столько от разговоров, сколько от того, что Гаврилов не обращал на нее никакого внимания хотя досужие языки создали ей славу неотразимые покорительницы мужских сердец. Ай да девка Верка! Какого парня обратала? А она, приходя домой, плакала. «Ну за что он меня не любит?»